Спящий Вернемся к Гёте. Гёте в своем Вертере также не повинен в зле гибели жизни, как, пример, со вторым читателем из-за Вертера, решающим жить. Не повинен в добре. Оба и смерть, и желание жить, как последствия, а не как цель. Когда у Гёте была цель, он осуществлял ее в жизни, то есть строил театр, предлагал Карлу Августу ряд реформ, изучал быт и душу гетто, занимался минералогией. Наконец, когда у Гёте была та или иная цель, он осуществлял ее прямо, без этого великого обхода искусства. Единственная цель произведения искусства во время его совершения – это завершение его, и даже не его в целом, а каждой отдельной частицы, каждой молекулы. Даже оно само, как целое, отступает перед осуществлением этой молекулы. Вернее, каждая молекула является этим целым. Цель его всюду, на протяжении всего его, всеместно, всеприсутственно, и оно как целая самоцель. По свершении же может оказаться, что художник сделал больше, чем задумал, смог больше, чем думал, иное, чем задумал. Или другие скажут, как говорили Блоку. И Блок всегда изумлялся и всегда соглашался со всеми, чуть ли не с первым встречным соглашался, до того все это, то есть наличность какой бы то ни было цели, было ему ново. Двенадцать Блока возникли под чарой. Демон данного часа революции, он же блоковская музыка революции, вселился в Блока и заставил его. А наивная моралистка З.Г. потом долго прикидывала, дать или нет Блоку руку, пока Блок терпеливо ждал. Блок двенадцать написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на котором катались. Блок «Двенадцати» не знал, не читал с эстрады никогда. Я не знаю «Двенадцати», я не помню «Двенадцати», действительно, не знал. И понятен его страх, когда он на воздвиженке в двадцатом году, схватив за руку спутницу, «Глядите!» и только пять шагов спустя, «Катька!» Средние, о, какие крайние, века, целые деревни, одержимые демоном, внезапно начинали говорить по-латыни. Поэт спящий.